Гвардейцы и черноусы и как-то глянули на верного слугу, однако делать нечего, фуражки сняли и крестятся, перекрестились барыни, перекрестилась нянюшка, перекрестился Клим. Да и мигнул. Орефьевне и бабы, что протискались поближе к господам, креститься тоже начали, однако даже всхлипнула в подобие дворового. "Урчи, вдова Терентьевна, старуха полоумная", сказал сердито Влас. И тучи солнце красное вдруг выглянуло, музыка протяжная и тихая послышала с реки. Помещик так расстрогался, что правый глаз, заплаканный ему платочком, вытерла сноха с косой распущенной и чмокнула старинушку здоровый этот глаз. «Вот!» — молвил он торжественно сынам своим наследникам и молодым снохам. «Желал бы я, чтоб видели шуты в роли столичная».